Ему не понадобилось много времени, чтобы выяснить, кому принадлежит телефон, записанный на листке. Уже к вечеру Саприн знал, что Тамара Коченова заключила контракт с фирмой Интернефть и уехала в Среднюю Азию. Ну всё. Осталось совсем немного дела сдвинулось. Поздно вечером позвонила сестра. Колюша, как дела у тебя? ласково спросила она. Но Николай понимал, что спрашивает она в основном не про его дела, а про свои. Хорошо, бодро ответил он. Завтра улетаю в командировку, вернусь примерно через недельку и сразу отправлю тебе деньги. Не волнуйся, Иришка, всё будет в порядке. Да это Бог, вздохнула она. Ребеночку уже во всю вертится, ножками стучит, а я все уговариваю его, чтоб подождал. Дядя Коля говорю, еще денег не прислал, так что не торопись. Николай рассмеялся. От разговоров о будущем племяннике у него на душе становилось теплее. Если бы можно было так устроить, чтобы жить рядом с семьёй сестры, нянчить малыша, по вечерам вести с Леонидом неспешные мужские беседы, пока женщина хлопочет на кухне или щебечет о своих делах. Женщины? Ну, конечно, а как же иначе. Ирочка и его Николая жена. нет не та на которой он был когда-то женат а другая катя катюша вырвать её из лап шоринова сделать своей женой пусть она родит ему двоих детей нет лучше троих нет надо подождать пусть отдохнёт немного она же рассказывала что всю жизнь только и делала, что нянчилась с младшими братьями и сёстрами. Николай зло усмехнулся своим мыслям, но тут же понял, что безумно хочет увидеть Кать. А наплевать на Шоринова, этого плешивого дусика. Он хочет её видеть. Саприн решительно подошёл к телефону и набрал её номер. Коленька, Обрадовалась сказать: "Что же вы не звоните? Я волнуюсь, как вы себя чувствуете? Вы же были больны, а вы пропали и ни ответа, ни привета. Разве так можно? Я думал, Михаил Владимирович вам сказал, что всё в порядке. Он-то знает, что я жив-здоров. А вы правда беспокоились? Правда? Почему вы не позвонили мне?" "Ну, я боялся, что вы рассердитесь. Почему? Почему я должна сердиться? Ну, а вдруг в это время вы были бы с Шориновым, пришлось бы объясняться? Да. В её голосе прозвучало явное недоумение. Я об этом как-то не подумала. Знаете, дусик бывает здесь не каждый день, далеко не каждый. И потом вы могли бы сказать, что звоните ему? Катя. А можно я сейчас приеду? Неожиданно спросил Саприн. Сейчас? Растерялась она. Но ведь уже почти ночь. Именно поэтому. Катя, мне нужно вас увидеть. Вы даже не представляете себе, как мне нужно вас увидеть. Можно? Хорошо, приезжайте. Николай мог бы дать голову на отсечение, что она улыбается. Он мгновенно влез под душ, вымыл голову, побрился, достал из шкафа чистую сорочку, пристойно оглядел себя в зеркале, годится. По дороге он несколько раз останавливал машину возле станции метро, спускался в подземный переход, В надежде найти хоть одного припозднившегося цветочника. Но тут ему не повезло, переходы были пустынны. Тогда он сделал небольшой крюк и подъехал к ночному клубу. Так и есть, цветов здесь море. Николай купил огромную охапку разноцветных хризантем голубых, розовых, фиолетовых, зелёных, жёлтых, белых, можно было взять и розы. Здесь были и те, что подешевле в маленьких букетиках, и совершенно роскошные, на толстых, длинных стеблях и немыслимо дорогие. Но он розы не любил. Они казались ему претенциозными и вычурными и почему-то ассоциировались с матерью. Поднимаясь в лифте, он подумал, что давно уже с юношеских времён не волновался так. перед встречей с женщиной он даже постоял несколько секунд перед дверью, прежде чем нажать на кнопку звонка и наконец позвонив